Глава 61 Фулсон ждет меня, стоя рядом со своим лощным экипажем. Он подбрасывает на ладони монетку, каждый раз аккуратно ловя ее. Когда он видит меня, он прихлопывает монету второй ладонью. А, вы только поглядите, орел! Не повезло вам, девица. Он открывает передо мной дверцу кареты. Картик обходит экипаж, чтобы пристроиться на задке. «Мистер Фолсон, вы всегда будете вот так выполнять их приказы. И когда, скажите на милость, вас вознаградят за ваши усилия. Или все и дальше будет вот так же. Они пируют и наслаждаются жизнью, а вы делаете за них всю грязную работу». «Вознаградят в свое время», — отвечает Фолсон, доставая из кармана повязку для глаз. «Не сомневаюсь, вы именно поэтому находитесь здесь, вместо того, чтобы сидеть рядом с ними». Им нужен какой-нибудь возница. «Заткнитесь!» — рявкает Фолсон. Однако я впервые вижу, как в его взгляде вспыхивает лёгкий огонёк сомнения. «Я предложу вам сделку, мистер Фолсон. Помогите мне, и я возьму вас в сферы». Он смеется. «Когда мы заполучим магию, я и сам туда попаду. Как только мне захочется». «Нет, не думаю, что я сегодня стану заключать какие-то сделки, девица». Он завязывает мне глаза, намного туже, чем необходимо. Потом обматывает верёвкой мои запястья и к чему-то их привязывает. Думаю, к ручке дверцы. «Никуда не уходите!» — говорит Фолсон и хохочет так, что начинает кашлять. Экипаж рывком трогается с места. Лошадиные копыты стучат по мостовой в быстром ритме. и Я надеюсь, что Картику держится на задке кареты. «Мы едем не слишком долго». Лошади останавливаются. Пальцы Фолсона распутывают веревки на моих руках, но повязка на глазах остается. И еще он набрасывает мне на голову плащ. Сюда, шипит Фолсон. Открывается какая-то дверь. Меня почти волокут вниз, вниз, поворот, еще поворот. А когда наконец повязка падает, я оказываюсь в комнате, по периметру которой стоят свечи. Мой брат сидит в кресле. Руки у него связаны, и выглядит он одурманенным. За его спиной стоит человек в плаще, держа нож у горла Тома. «Том!» — я бросаюсь к брату, но откуда-то сверху гулко звучит голос. «Стоять!» Я вижу галерею, обегающую все помещение. На галерее мужчины в плащах, с закрытыми лицами. Они наблюдают за мной. «Если вы прикоснетесь к нему, мисс Дойл...» Он умрет. Наш человек очень хорошо управляется с ножом. «Джема, не беспокойся», — бормочет Том. «Это моя иници... «Инициация!» — громко произносит Картик, становясь рядом со мной. «Прекратите это!» «О, брат Картик! А мне говорили, что тебя уже нет среди живых!» Громко звучит тот же голос. «Мистер Фолсон, вы ответите за это». Фолсон стремительно бледнеет. «Да, милорд». «Отпустите моего брата!» — кричу я. «Разумеется, дорогая леди, как только вы передадите нам магию». Я смотрю на Тома, беспомощного под ножом палача. «Я не могу этого сделать!» — отвечаю я. Том кричит, когда нож прижимается к его горлу. Перестаньте! просит он сдавленным голосом. Пожалуйста, прошу вас! Мне нужна ваша помощь! кричу я. В сферах, в зимних землях происходит ужасное. Нам всем грозит опасность. Я уверена, тамошние твари намерены прорваться в наш мир. Присутствующие раздражаются вежливым смехом. Фолсон, стоящий позади меня, смеется громче всех. «Но я видела в сферах Амара!» Продолжаю я. «Он ведь когда-то был одним из вас! И он предупредил меня о том, что надвигается на наш мир. «Опасайтесь рождения Майя!» Так он сказал. Смех затихает. Что он имел в виду? «Я не знаю», — развожу я руками. Том начинает приходить в себя. Я смотрю ему прямо в глаза. «Я думала, это означает Первое мая. На этот день пришел и ушел. Это может быть какой-то другой день. Из тени выходит лорд Денби. Не знаю, что за мошенничество вы затеяли, мисс Дойл, но оно не пройдет. Он опускает палец, и человек в плаще еще плотнее прижимает нож к горлу моего брата. Он умрет. И что, если вы его убьете? Спрашиваю я. Что, собственно, вы этим приобретете? «Ваш брат умрет! Голос лорда Дэмби гремит, как гром. И тут вдруг словно внезапно рассеивается туман. И я впервые вижу все отчетливо Впервые с тех пор, как все это началось. Меня не напугать. Только не им. Да и никто этого не сделает. «И в результате вы вообще ничего не получите!» Говорю я громко и уверенно. «Ничего такого, что защитило бы вас от моей силы!» «А я отпущу ее, сэры, как гончих ада, если с его головы упадет хоть единый волосок!» Палец лорда Демби замирает в готовности. Нож палача — тоже. Бесконечное долгое мгновение мы все ждем над краем пропасти. «Вы просто женщина. Вы этого не сделаете!» Лорд Демби опускает руку ниже. «Я уже не думаю. Я призываю магию». Нож превращается в воздушный шар и выскальзывает из руки палача. «Том, беги!» — кричу я. Том сидит совершенно растерянный, и Картик хватает его и тащит прочь, а меня сотрясает от силы, которую я подавляла так долго. Она изливается из меня с новыми намерениями, и ничьи глаза не расширяются больше, чем глаза моего брата, когда я обливаю стены помещения пламенем. Над головами мужчин кружатся вижащие фантомы. И не важно, что все это — только иллюзия. Мужчины в плащах верят в нее. «Прекратите!» — во всё горло кричит лорд Денби. Пламя исчезает вместе с призраками. Лорд, пошатываясь, подходит к перилам галереи. «Мы ведь разумные люди, мисс Дойл». «Нет, о вас такого не скажешь. И потому я должна высказаться весьма прямо, сэр. Вы никогда больше не посягнёте на моих родных». Или же вам придется смириться с последствиями? Я понятно выразилась?» «Вполне», — выдыхает он. «А как насчет сфер?» — вмешивается Картик. «Вы забыли, что братство долго было их защитником? Не хотите ли пойти с нами в зимние земли?» Мужчины пятятся, натыкаясь друг на друга. Никто не желает отправиться в такое интересное путешествие. «Хорошо», — говорит лорд Денби. Я соберу несколько пехотинцев для этой задачи. «Пехотинцев?» «Не понимаю я». Картик складывает руки на груди. «Это люди вроде меня и фолсона, Такие, о которых никто не пожалеет и никто не спохватится». «Да, возьмите с собой мистера фолсона Говорит лорд Денби таким тоном, как будто предлагает нанять какого-то слугу. Он умеет обращаться с ножом. «Ты ведь отличный парень, фолсон, не так ли?» Мистер Фолсон воспринимает заявление лорда так, словно получил удар, на который не может ответить. Он крепко стискивает зубы. «Что ж, если выбирать мне, то я действительно выберу мистера Фолсона», — говорю я. «Мы с ним понимаем друг друга, и он отлично управляется с ножом. Развяжите моего брата, если вам не трудно. Мистер Фолсон снимает с Тома путы. Он поддерживает моего ослабевшего брата и они вместе идут к двери. «Повязку на глаза!» — ревёт кто-то. Я швыряю ленту на пол. «Мне она не нужна. А если вам хочется ее надеть, так окажите любезность». «Джема, какого черта тут происходит? Что ты такое сделала?» — резко спрашивает Том. Он, наконец, начинает приходить в себя, и необходимо действовать. «Держите его покрепче, ладно?» Говорю о картику и Фоусону, когда они подхватывают Тома под руки. Эй, вы, отпустите меня немедленно! Требует он, но он еще недостаточно силен, чтобы по-настоящему сопротивляться. Том, говорю я, снимая перчатки, тебе будет гораздо больнее, чем мне. Что? удивляется он. Я основательно, безцеремона бью его кулаком в зубы, и он падает без чувств. «А вы сильные», — одобрительно произносит Фолсон, волоча моего брата к карете. Я тщательно поправляю юбку и снова надеваю перчатки. Рука у меня болит. Вы никогда не видели моего брата в таком состоянии, мистер Фолсон, и не возили его в своей карете. Поверьте, так будет лучше для вас. Когда Том, наконец, приходит в сознание, каким бы уж там сознанием он не обладал, Мы сидим на набережной. Уличные фонари бросают на темзу пятна света. Пятна переливаются, как акварели. Том в полном беспорядке. Воротник торчит, как сломанная кость. Перед рубашкой забрызган кровью. Он прижимает к покрытому синяками лицу влажный носовой платок и осторожно поглядывает на меня. Каждый раз, когда я ловлю его взгляд, он быстро отворачивается. Я могла бы призвать магию, чтобы помочь ему тереть все воспоминания о сегодняшнем вечере и о моей силе из его памяти. Но я решаю не делать этого. Я устала прятаться. Скрывать свою сущность ради спокойствия других. Пусть знает правду обо мне. И если ему это покажется слишком тяжело, я, по крайней мере, увижу это и пойму. Том осторожно трогает подбородок. О, что, сломан?» — спрашиваю я. «Нет, просто болит». Отвечает брат. Нижняя губа у него кровоточит. «Хочешь поговорить?» — спрашиваю я. «Поговорить о чем? Он смотрит на меня, как перепуганный зверек. О том, что только что произошло. Он убирает платок. «А что тут обсуждать? Меня схватили, увезли в какое-то тайное место, связали и угрожали смертью. Потом моя сестра-дебютантка, которая вообще-то должна быть в школе, учиться делать реверансы, вышивать и заказывать по-французски устриц, выпускает на свободу некую силу, которую невозможно объяснить рациональными законами науки. Мне бы к утру следовало покончить с собой. Он пристально смотрит на темную реку, крадущуюся через самое сердце Лондона. Это ведь было реальным. Все это? Да, — отвечаю я. Но ты ведь не собираешься... А... Он как-то неопределенно взмахивает рукой. Что, я полагаю, означает выпускать на свободу эти магические силы, которые меня так пугают. «Не сейчас», — говорю я. Том морщится. «А ты можешь избавить меня от этой ужасной головной боли?» «Извини». «Нет». Лгу я. Он снова прижимает влажный платок к щеке и вздыхает. «И как давно ты...» «Ну, вот такая...» спрашивает он. «Ты уверен, что хочешь это узнать?» «Всё это?» спрашиваю я. «Ты действительно готов к правде?» То в несколько мгновений размышляет, и когда, наконец, открывает рот, его голос звучит уверенно. «Да». Это началось в день моего рождения в прошлом году, в тот день, когда умерла мама. Но, полагаю, на самом деле, это началось гораздо раньше. «Я рассказываю брату о своей силе, об ордене, о сферах и о зимних землях. Единственной тайной, которую я удерживаю при себе, остается правда о том, что матушка убила малышку Каролину. Я не знаю, почему я об этом умолчала. Возможно, почувствовала, что Том пока не готов об этом узнать. Может быть, и никогда не будет готов. Люди могут пережить лишь определенное количество откровенности. Но иногда люди могут весьма вас удивить». Я говорила с братом так, как никогда прежде. Я доверилась ему, позволив и реке слушать мою исповедь на пути к морю. Это весьма необычайно, говорит наконец Том. Так им действительно была нужна ты, а не я. Мне очень жаль, говорю я. Это не важно. Мне противны их манеры, говорит Том, пытаясь скрыть, насколько задета его гордость. «Есть и такое место, где будут рады тебе, если ты готов это принять», — напоминаю я. «Возможно, ты предпочел бы что-нибудь другое, но там люди, которые разделяют твои интересы, и ты со временем можешь оценить и полюбить их». Потом, меняя тему, я говорю. «Том, мне необходимо кое-что знать. Как ты думаешь, я могла навлечь на отца болезнь, когда пыталась заставить его увидеть? Понять?» «Помощью магии». «Джема. У него туберкулез, И это — результат его горя и пороков. Ты тут ни при чем. «Клянёшься?» «Клянусь. И...» «Пойми меня правильно, ты иной раз ужасно раздражаешь. Он трогает пострадавшую челюсть». «А удар у тебя, как у мужчины. Но не ты причина болезни отца. Это его собственная вина». На реке какое-то судно заунывно гудит. Гудок звучит горестно и знакомо. Этот зов ночи — зов того, кто потерялся и не может вернуться. Том откашливается. «Джема, есть кое-что такое, что я должен тебе сказать». «Да, слушаю», — отвечаю я. «Я знаю, что ты обожаешь отца, но он, не тот рыцарь в белых доспехах, каким ты его вообразила, и никогда им не был». По правде говоря, он на свой лад обаятелен и мил. Но он эгоистичен. Он ограниченный человек, решившийся довести себя до смерти. Но... Том хватает меня за обе руки и осторожно сжимает их. Джема, ты не можешь его спасти. Почему бы тебе не смириться с этим? Я вижу свое отражение в поверхности Темзы. Моё лицо расплывчато. Оно никак не может приобрести четких очертаний. Потому что если я откажусь от этого, я тяжело сглатываю. Раз. Другой. Мне придется признать, что я совершенно одинока. Снова звучит унылый гуток, уносясь к морю. Рядом с моим отражением появляется отражение Тома, такое же неустойчивое. Каждый из нас совершенно одинок в этом мире, Джамма. В голосе брата не слышится горечи. «Но у тебя могут быть друзья, если ты того хочешь». «Вы там всю ночь сидеть собираетесь?» — окликает нас Фулсон. Они с Картиком стоят, прислонившись к карете, как пара железных подставок для дров у камина, ограждающих огонь. Я предлагаю Тому руку и помогаю подняться. «Значит, это твоя магия? Полагаю, вряд ли ты можешь превратить меня в барона или графа или еще в кого-нибудь в этом роде». Лучше всего, конечно, обзавестись герцогским титулом. Ничего нарочито величественного. Ну, если только тебе самой не захочется. Я убираю с его лба вечно бунтующую прядь волос. «Не испытывай свою удачу». «Хорошо». Он усмехается, и ранка на губе снова открывается. «Ой. Томас, я намерена жить по-своему, так, как мне это подходит. Без твоего вмешательства». «Отныне и навсегда», — говорю ему я, когда мы идем к карете. «Я не стану указывать, как тебе жить. Только не надо превращать меня в тритона или крикливого осла или сохрани нас небеса какого-нибудь члена партии консерваторов. Слишком поздно. Ты уже крикливый осёл». «Боже, да ты теперь станешь вообще невыносимой!» — жалуется Том. Я просто боюсь тебе возразить. Ты не представляешь, как меня это радует, Томас. Фолсон шагает навстречу, чтобы открыть дверцу кареты. Но я его опережаю. Я сама. Спасибо. И куда мы теперь? — спрашивает Том. Он протискивается мимо меня в глубину кареты и совершенно не интересуется, куда денутся остальные. Порядок восстановлен. «Туда, где ты нужен», — отвечаю я. «Мистер Фолсон, если вам не трудно, отвезите нас в общество Гиппократа». Фолсон складывает руки на груди, но на меня не смотрит. «Почему вы это сделали? Почему заступились за меня?» «Потому что им я доверяю немного меньше, чем вам. И, кажется, я готова поверить вам еще чуть больше». «Они не оставят меня в покое», — тихо произносит Фолсон. Картик выркает. «Вы верите, что сейчас стоит сделать главную ставку?» «Я больше не позволю себе угрожать. У них нет власти надо мной. И это ваш шанс совершить серьезный поступок, мистер Фоулсон. Не предавайте меня. Не предавайте ее, Многозначительно добавляю я. «Никогда», — отвечает он, глядя себе под ноги. «Я понимаю» что даже у мистера Фолсона есть своя ахиллесовая пята. Мы подъезжаем к обществу Гиппократа. Мистер Фолсон энергично колотит в дверь, пока она не распахивается. «В чем дело?» — резко спрашивает седовласый джентльмен. За ним толпятся еще несколько человек. «Прошу вас, сэр. Это мистер Дойл. Нам нужна ваша помощь. Джентльмены высыпают наружу в облаках сигарного дыма. Не отводя ладони от побитого лица, Том с трудом выбирается из кареты с помощью Картика и Фолсона, а я следую за ними. «Ох, ничего ж себе, старина!» — восклицает седовласый джентльмен. «Что случилось?» Том поглаживает пострадавшую челюсть. «Ну, я... я... Когда мы возвращались домой с ужина... На нашу карету напали грабители, — объясняю я, вытаращив глаза. Мой дорогой брат спас нас от тех, кто мог. Ну, в общем, я... Я? Том резко оборачивается в мою сторону. Я взглядом умоляю его. Только не испорьте все. А, ну да, я так и сделал. Мне не понравилось, что они нас задержали. Мужчины раздражаются восклицаниями. На Том и сыплются вопросы. «Да что вы говорите? Фантастическая история. Как же такое могло случиться? Давайте поскорее осмотрим вашу челюсть». «Да это так. Так, ерунда», — бормочет Том. Я обнимаю брата за плечи. «Не надо так уж скромничать, Томас. Знаете, он их раскидал просто одной левой. У них ни малейшего шанса не было выстоять против такого храброго и благородного человека». Я вынуждена подавить смех, рвущийся наружу. «Прекрасное проявление храбрости, старина», — говорит один из джентльменов. Том стоит, моргая от яркого света, совсем как старый пес, которого впустили в дом во время дождя. «Ты разве сам не помнишь, Томас? О, боже! Боюсь, тот удар по голове был куда сильнее, чем нам показалось. Нам надо было отвезти тебя прямо домой». «Уложить в постель и вызвать доктора Гамильтона». «Доктор Гамильтон как раз здесь», — говорит доктор Гамильтон. Он выходит вперед, держа в руке бокал с бренди. В зубах зажата сигара. «Одной левой?» — переспрашивает седовласый джентльмен. Другой джентльмен в толстых очках хлопает Тома по спине. «Вот это настоящий мужчина!» Какой-то джентльмен помоложе пожимает руку Тома. «Тёплый бренди — это как раз то, что вам нужно, чтобы снова крепко встать на ноги». «И в самом деле», — говорит Том, — «я бы с удовольствием выпил». При этом он умудряется выглядеть одновременно и застенчиво, и горделиво. «Вы должны рассказать нам все подробно, приятель», — говорит доктор Гамильтон и уводит Тома в маленький, но очень уютный клуб. «Ну...» Начинает Томас. Мы возвращались домой, и мой кучер по глупости решил срезать путь возле доков и заблудился. И вдруг я слышу крик. «Помогите! Помогите!» «Ох, пожалуйста, помогите!» «Не может быть!» — изумляются джентльмены. Я увидел троих. А потом полдюжины типчиков самого мерзкого вида. Настоящих разбойников. С совершенно пустыми глазами. Не только я наделена даром воображения. Но сегодня вечером я позволю Тому насладиться славой, какую бы досаду это ни вызывало у меня. Какой-то добрый джентльмен уверяет, что о моем героическом брате позаботится как следует. Я уверена, что после нынешней истории почетное место в обществе Гиппократа ему обеспечено. «Том!» — окликаю я. «Мистер Фолсон отвезет меня в школу Спенс, хорошо?» «Ну да, конечно. Возвращайся в школу». Он машет мне рукой. «Ох, Джема! Я оборачиваюсь. «Спасибо!» Он усмехается. Его губа тут же снова начинает кровоточить. «Ох!» Фулсон направляет карету прочь из Лондона. Картик сидит рядом со мной. Лондон проплывает мимо нас во всех своих убожествий и величии. К концу дня каминные трубы осыпают высокие до массажей. Эти трубы как будто балансируют на крепких плечах зданий. Я вижу юристов в тщательно вычищенных шляпах, женщин в оборках и кружевах. А на берегах Темзы речные бродяги процеживают грязь и тину, ища сокровища, которые могут быть скрыты на дне. Монетку, приличные часы, потерянный гребень для волос. Что угодно, хоть какой-нибудь осколочек удачи, который изменит их судьбу. Бося, рождения мая. Бойся рождения мая ритмично повторяю я, какое это может быть отношение к церцея? Она же тогда не знала, что я приду к ней. Я еще несколько раз повторяю всю ту же фразу, так и эдак поворачивая ее в уме, и тут мне в голову приходит нечто новое. День рождения предостережение может относиться к дню рождения. Когда родился Амар?» В июле. «Отвечает Картик. А ты 21 июня?» «Мило, что ты это помнишь», — говорю я. «Мы тогда впервые встретились». «А ты когда родился?» — спрашиваю я, только теперь сообразив, что я этого не знаю, что никогда этим не интересовалась. 10 ноября», — отвечает он. «Значит, к тебе это не относится», — говорю я, потирая виски. Далёкие сирены кораблей звучат ближе. Мы рядом с портом. Что-то знакомое чудится мне в этом месте. Я уже тогда это почувствовала, когда мы с Картиком приходили встретиться с Тоби. «На причалах грусти», — говорю я, вспоминая строфу из стихотворения «Яйца», которое нашла в книге Вильгельмины. Там еще была иллюстрация. Комната, картина на стене. На картине корабли. А что... То, если это была не картина, а окно?» «Фолсон!» — кричу я. «Останови карету!» «Нет, только не здесь!» — кричит он в ответ. «Но почему?» «Ключ — это самое дурное место, какое только можно найти. Тут полно проституток, бандитов, убийц, наркоманов и прочего такого народа. Уж я-то знаю. Я здесь родился. У меня холодеет внутри». Как ты его назвал? Фолсом повторяет четко, как будто говорит с глупым ребенком. Ключ. А вы сумасшедшие, если думаете, что я тут остановлю такой дорогой экипаж?